Экстрид Лингрен Повести об Эмиле из Люннеберга Передача третья В Катхуль прикатили гости. Лужайка перед скотным двором вся была уже забита повозками и лошадьми. Но вот гости хлынули во двор и чины зашагали к дому. Перед всеми шествовала сама Фру Петрель. Она приехала на дрожках из Винербю только затем, чтобы отведать колбасы мамы Эмиля Альмы. Да, Фру Петрель была шикарная дама в шляпе со страусовыми перьями и вуалью. Фру Петрель с удовольствием огляделась. Катхуит всегда был на редкость красив, а сейчас залитый солнечным светом в явлённом и сиреневом цвету, Он казался особенно праздничным, и даже флаг был поднят. Да, поднят. Фру Петре увидел его, хотя и была чуть в лезорука. Флаг внезапно Фру Петре остановилась в замешательстве. И чего только не взбредёт в голову этим Свенсеном из Катхунта, просто диву даёшься. Папа и Миля Как раз выходил со скотного двора, и Фру Петрель крикнул ему: "Любязн Антон, что это значит? Почему вы подняли данный брог?" Эми стоял рядом с Фру Петрель. Он не знал, что за штука такая данный брог. Он понятия не имел, что так называется красно-белый флаг Дании, страны, где живут датчане. Но он отлично знал, что красно-белая на верхушке флагштока никакой не данный брог. Ха-ха-ха. <звы> <звы> Засмеялся Емилетович. Всё на всё маленькая Ида. И маленькая Ида на верхушке флагштока тоже засмеялась. Это же всё на всё я, закричала она. Я вижу всё Лёныбергу. Но папа не смеялся. Он поспешно спустил маленькую Иду на землю. «Хе-хе-хе!» — сказала она. «Ой, до чего было весело! Как тогда, когда Эмиль окунул меня в брусничное варенье!» Она вспомнила тот случай, когда они с Эмилем играли в индейцев, и Эмиль пихнул ее в большой медный таз с брусничным вареньем, чтобы она стала краснокожей, как настоящая индианка. «Что правда, то правда!» Эмиль всегда заботился о том, чтобы Ида не скучала. Но никто ему не говорил спасибо за это. Наоборот, ухватив Эмиля за руку, папа хорошенько его встряхнул. "Ну что я говорила?" торжествующе сказала Лина, увидев, как папа и Эмиль тащат мальчика в столярную мастерскую, куда его обычно сажали за всякие проказы. Эмиль сопротивлялся и всхлипывая кричал. «Она ведь сама хотела посмотреть «Ма-ма-риэна-лунт». Но разве это честно со стороны папы? Ведь никто никогда не говорил Эмилю, что маленькой Иде нельзя показывать «Мариэна-лунт». Разве он виноват, что она ничего, кроме Ленеберги, не увидела?» Эмиль ревел во все горло. Но до тех пор, пока папа не запер дверь и не ушел, Тогда Рёв тотчас смолк. Вообще-то в столярке было очень уютно. Там валялось сколько хочешь разных палок и чурок и досок, из которых можно было вырезать разные замечательные вещи. Всякий раз, когда Эмиль после очередной шалости сидел в сарае, он вырезал маленького смешного деревянного старичка. Старичков набралось уже пятьдесят четыре. И похоже, что со временем их может стать ещё больше. «Чихал я на их дурацкую пирушку», — сказал Эмиль. «Пусть папа сам теперь вешает флаг без меня, а я выстрогаю новенького деревянного старичка и буду всегда злой и страшной, и меня все станут бояться». Эмиль, конечно, знал, что его скоро выпустят. Долго его никогда в столярке не одержали. «Будешь сидеть до тех пор, пока хорошенько не раскаешься в своей проделке», — обычно говорил папа, — «и не вздумай приниматься за старое». Но Эмиль был благоразумный и редко повторял одну и ту же проделку дважды. Он всегда придумывал новую. Он стругал своего деревянного старичка и думал об истории с флагштоком, на который поднял Иду. Он это сделал быстро, раз-два, и готово. Что тут голову-то ломать? Да и стругал он тоже быстро и умело. Потом Эмилю захотелось выйти на волю. Однако они со своим праздником совсем о нём забыли. Он ждал, ждал, но никто не приходил. Тогда Эмиль начал размышлять, как бы ему самому выбраться отсюда. Может, через окошко? Наверное, это пара пустяков, подумал Эмиль. А окошко было высоко, под самой крышей. Но Эмиль без труда добрался до него по доскам, наваленным у самой стены. Отворив окошко, Мальчик собрался было спрыгнуть вниз, но увидел, что земля сплошь поросла этой подлой крапивой. А прыгнуть в заросли крапивы приятно вомало. Однажды Имиль уже проделал такую штуку, чтобы попробовать, как она жжётся. Теперь он знал, как, и повторяться ему не хотелось. "Я ещё в своём уме", сказала Имиль. "Не то ж придумаю что-нибудь получше". Если тебе случалось бывать на таком хуторе, как Катхульт, ты сам знаешь, сколько там нагорожено всяких строений и пристроек. Стоит попасть на хутор, и сразу захочется играть в прятки. В Катхульте были не только конюшня, скотный двор, свинарник, курятник и овчарня, но и множество разных пристроек и сараев. Было там и коптильня, где мама Эмилия коптила свою знаменитую колбасу, и прачечная, где Лина стирала их грязную одежду, и ещё два сарая, стоявших рядом друг с другом. В одном держали дрова и разный столярный инструмент, а в другом разную вкусную снеть. Эмиль и маленькая Ида любили по вечерам играть в прятки, бегая между этими постройками. Конечно, если там не было крапивы. Но сейчас Миль не мог ни во что играть. Он сидел в запрети и выпрыгнуть было нельзя. И всё только потому, что маленькая площадка между столярной и кладовой густо заросла крапивой. Вдруг Омиль увидел, что окошко кладовой открыто, и ему пришла в голову необыкновенно удачная мысль. Ерундовое дело. Он положит доску между окошками столярки и кладовой. и перелезет по ней. Ему порядком надоела эта столярка, и вообще он проголодался. Эмиль никогда долго не раздумывал, когда ему в голову приходили необыкновенно удачные мысли. Он мигом перекинул доску из одного окошка в другое и пополз по ней. Это было небезопасно, потому что доска была тонкая, а Эмиль тяжёлый. Если всё обойдётся, Адам и Дима его Петрушку, мысленно пообещал Эмиль. Доска под ним предательски потрескивала, и, взглянув случайно вниз на крапиву, он испугался и потерял равновесие. «Помогите!» — падая, завопил Эмиль. Он чуть не свалился прямо в крапиву, но в последнюю секунду ему удалось зацепиться ногами за доску и снова вскарабкаться наверх. Не прошло и минуты, как он оказался в кладовой. Ерундовое дело и есть, сказал Эмиль, но Петрушку все равно отдам иди. Может, только, я думаю, в другой раз. А может, он к тому же сломался. Ну, да я еще погляжу. Он пнул доску ногой, и она скатилась обратно в столярку. Эмиль любил во всем порядок. Спрыгнув на пол, он подбежал к двери и подергал ее за ручку. Дверь была заперта. «Так я и знал», сказал Эмиль. «Но скоро они придут за колбасой, и тогда...» Угадайте, кто тогда выскочит оттуда. Эмиль потянул носом в воздух. В кладовой пахло чем-то вкусным. Значит, найдется чем полакомиться. Эмиль внимательно огляделся. Точно, в кладовой было полно еды. Наверху, под самым потолком, нанизанные на жажсть, висели копченые окорока. В углу стоял ларь с короваями чудесного, душистого пшеничного хлеба, а рядом с ним складной столб. На нем лежали желтые головки сыра и красовались глиняные горшки со свежезбитым маслом. Сзади, за столом, примастилась деревянная кадушка с соленым шпиком. Рядом, в большом шкафу, мама Эмиля держала малиновый сок, маринованные огурцы и свое лучшее клубничное варенье. А на средней полке она хранила знаменитую колбасу. Эмиль просто обожал эту колбасу. Праздник в Катхульте был в полном разгаре. Гости уже попили кофе с со содобными булочками и теперь сидели и ждали, когда у них снова разыграется аппетит, чтобы начать всё сначала и отведать селёдочного салата, колбасы и ещё всякой всячины. Но тут мама воскликнула: "Ой, мы совсем забыли про Емили. Миняшка засиделся он в этой столярке". Папа торочился помчался в столярную мастерскую, а маленькая Ида следом за ним. "Но Эмиль, выходи", крикнул папа, отворяя дверь Настеш. "Угадай, удивился папа или нет?" Эмиля там не было. Он сбежал через окошко. "Плытишка этокий", сказал папа. Но выглянув в окошко, он увидел, что густая крапива под окном по-прежнему стоит высокая и пышная, и нисколько не примятая. Тут папа перепугался. Что-то неладно, подумал он. Крапива не помята, по ней никто не ходил. Маленькая Ида разрявелась. Куда девался Эмиль? Лина часто пела грустную песенку о девочке, которая обернулась белой голубкой и улетела, чтобы не сидеть в запрети, в ненавистной клетке. Эмиля тоже заперли. И кто знает, не обернулся ли он голубим и не улетел ли от них? Маленькая Ида оглянулась, не видать ли, где голуби. Но возле сарая разгуливала, выклёвывая червей, лишь одна единственная жирная белая курица. Маленькая Ида ещё пуще разревелась и, указав на курицу, спросила, «Может, это Эмиль?» Папа так не думал, но на всякий случай побежал к маме спросить, не замечала ли она, что Эмиль умеет летать. «Нет, такого мама никогда не замечала. В Катхоте...» Вилса страшный переполох. Какой уж тут праздник? Все бросились на поиски Эмиля. Ясное дело, где же ему быть, как не в столярке, сказала мама папе. И все кинулись туда и стали обыскивать все углы столяр. Но Эмиля там не было. Там было всего-навсего 55 деревянных старичков, выстроившихся рядами на полке. Про Петри никогда не видела столько деревянных старичков за раз и удивилась, кто бы это мог их выстругать. Кто? Как не наш Эмиль, сказала мама и заплакала. Он был такой чудесный малыш. Ещё бы, подахнула, дёрнув головой Элина. Поглядим-ка лучше в кладовке. Для Лины это было совсем не глупо. Сергей налился в кладовую, но и там Эмиля не было. Маленькая Аида горько и безутешно заплакала, потом тихонько подошла к белой курице и прошептала. «Не улетай, миленький Эмиль, я буду кормить тебя куриной едой, буду таскать тебе полные ведерки воды. Только оставайся в Катхульте». Но курица ничего определенного не пообещала. Она только закудахтала и ушла прочь. Да, досталась бедным обитателям хутора Катхульт, где они только не искали. И в древенном сарае, и в глазильне, но и там Емиля не было. В конюшне, на скотном дворе и в свинарнике, но и там его не было. Вовчарне и в курятнике, в коптильне и в прачечной мальчика не было. Тогда они заглянули в колодец, но даже там не было Емиля. Вообще-то ничего худого пока не случилось, но хозяева и гости ревели все хором. В университи приглашённые на праздник перешёптывались. Верно, чудесный был малыш этот Эмиль, и не такой уж сорванец. Я-то никогда его так не называл. А может быть, он в ручей плюхнулся, предположила Лина. Ручей в катхойце был бурный, быстрый и опасный, маленьким детям недолго и потонуть. Ты ведь знаешь, Эмилю туда ходить не разрешалось, строго сказала мама. "А именно потому он и отправился туда", мотнув головой, дерзко ответила Лина. Тогда все помчались к ручью. Хотя даже там и мели к счастью не нашли, слёзы у всех потекли в три ручья. А каково было маме Эмиле? Она так надеялась, что праздник удастся на славу. Больше искать было негде. "Что будем делать?", спросила мама. "Хожел, я немного подкрепимся", ответил папа. "Лучше не скажешь, потому что походы горевали и искалемили, все снова успели проголодаться". Мама сразу же принялась снова накрывать на стол, и я слёзы капали в селёдочный салат, когда она ставила его на стол вместе с телячьими фрикадельками, сырными лепёшками и прочими лакомствами. Фрутрель облизнулась. Всё было так аппетитно. Хотя колбасы что-то не было видно. Это немного беспокоило её. Тут мама Эмилии возьми да и скажи, Лина, а колбасу-то мы забыли? Неси её скорее. Лина побежала в кладовую. Все терпеливо ждали, а Фру Петрель сказала кивнув головой: "Наконец-то принесут колбасу. Уж теперь мы полакомимся, несмотря на наше горе". Тут вернулась Лина, но без колбасы. "Идёмте". «Таинственно», — сказала она, — «я вам что-то покажу». Вид у нее был немножко чудной, но она ведь всегда была чудная. Так что никто не обратил на это внимания. «Что еще за глупости ты выдумала?» — строго спросила мама Эмиля. Лицо у Лины сделалось еще более странным, и она тихонько и чудно рассмеялась. «Идемте», — повторила она. И всех, кто был на празднике в Катхульте, пошли с ней. Лина шла впереди, а остальные не домивая сзади. Слышно было, как она тихонько и чудно хихикает, и отворив тяжёлую дверь, Лина переступила высокий порог. Все устремились за ней в кладовую. Лина подвела гостей к большому шкафу и распахнув с грохотом дверцы, указала на среднюю полку. где мама Эмилия обычно хранила свою знаменитую колбасу. Теперь там никакой колбасы не было. Зато там был Эмиль. Он спал, приютившись на полке посреди колбасной кожуры. Он спал этот чудесный, этот золотой мальчик. А его мама так обрадовалась, словно нечаянно на гигады на обнаружила в шкафу слиток золота. Эка важность, что Эмиль слопал всю колбасу. «В тысячу раз лучше найти на полке Эмиля, чем даже несколько килограммов колбасы». И папа думал то же самое. «Хи-хи-хи», — -хи", засмеялась маленькая Эида. «Вот и Эмиль. Он вовсе не превратился ни в голуби, ни в курицу. Во всяком случае, это не очень заметно». «Подумай только. Один единственный мальчонка, объевшийся колбасой, может осчастливить столько людей». в конце концов пир в катхульте удался на славу мама ты искала случайно уцелевший кусок колбасы который Эмиль не в силах был доесть и он достался Фру Петрель к её величайшей радости но и другие гости которым колбасы не перепало тоже не ушли голодными Вид на праздники угощали и телячьими фрикадельками, маринованной сельдью, селёдочным салатом и тушёным мясом и пудингом, а под конец гостям подали великолепнейшую сырную лепёшку с клубничным вареньем и взбитыми сливками. Вкуснее сырной лепёшки ничего на свете нет, сказала Эмиль, и если тебе довелось когда-нибудь отведать такой сырной лепёшки, как в Катхуйте, ты знаешь. Эмиль сказал правду. Дорогие друзья, для вас позвучала третья передача по страницам повести Астрид Лингрен «Эмиль из Лёна Бергии». Читала Ида Никифорова.